Глава 23 Все тайное становится явным Кайль Я сейчас был не в том состоянии, чтобы обдумывать свои совершенные действия и внезапно вспыхнувшую агрессию, которая насторожила. Что-то было не так, отчетливо понимал это, но ответы на вопросы отсутствовали, что несказанно раздражало. Мои эмоции... Они будто мигом обострились. Я чувствовал неописуемую злость на кретина Олсона, непомерное желание защитить Тиару, а еще то, что ее рука в моей ладони ощущалась так правильно, словно ей там самое место. Это осознание пришло не сразу, но когда пришло, мне стало не по себе. Какого черта со мной творится? Снова и снова задавался вопросом. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не выказать своего внутреннего состояния. Даже охохотнуть смог, глядя на переживания Тиары, она считала, что Рен побежит жаловаться и мне влетит. Смотрел на нее и понимал, что нравится. Нравится видеть, как Магиана искренне волнуется за меня, под кожей, будто расползалось тепло, вызванное ее тревогами обо мне. На самом деле я не боялся наказания. Рен, конечно, тот еще идиот с павлиним хвостом, но он не пойдет так низко, как страчить жалобы. А даже если и пойдет. «Что ж, я выдержу с достоинством любое наказание». Появление леди Мадлен, личного посыльного ректора, который уже не первый век находится в подчинении углав этой академии, взволновало Тиару еще сильнее. «Кайль!» — схватила она меня за руку, смотря свиной в глазах. «Идем!» — сжав ее ладонь, я шагнул в портальную воронку, созданную леди Мадлен. «Все в сборе!» «Отлично!» Голос ректора слышался колючим и холодным. Иными словами, глава Академии был очень недоволен чем-то, а вот чем именно, я догадывался. Чтобы вернуть зрение после чужого пространственного перехода, пришлось моргнуть пару раз. Когда глаза пришли в норму, лицо злющего Риана было первым, что я увидел. Мак Тьмы сидел на диване, гневно стиснув зубы. Он выглядел взлохмаченным, униженным и оскорбленным. Неужели ты действительно побежал жаловаться? Не знаю почему, но я не верил в это. «Значит так», — леденящий душу голос ректора Роуэна привлек мое внимание, — «вы либо совсем обнаглели, либо окончательно растеряли остатки своего здравомыслия. Я не спешил что-то говорить, опасно прибивать взбешенного мага, стоящего во главе столь элитного учебного заведения. Стоило мне покинуть Академию меньше, чем на сутки, как во время моего отсутствия вы почувствовали вседозволенность». Он не кричал, не шлепал ладонями по столешнице, как любили делать некоторые магистры, а просто давил мощной энергетикой, расползающейся по воле своего хозяина во все стороны кабинета. Тиара сильнее сжала мою руку, как и я в ответ ее. Мы, в отличие от Риана, стояли на ногах, которые грозили подогнуться. Даже ему, к слову, было нелегко. Глаза темного мага закрылись, а дыхание стало таким, словно на его плечи упала вся тяжесть мира. «Кто вам позволил?» – угрожающе спрашивал ректор Роуэн. «Как посмели нарушить правила Академии?» Воздух едва ли не вибрировал от ярости главного мага. Он показательно давил на нас своей мощью, тем самым указывая нам на наше место. Оправдываться и говорить, что я защищал честь девушки, даже в мыслях не было. Пусть я и заступился за Тиару, но все же правила есть правила, которые, как выразился главный маг, были нарушены». «Готов ответить за содеянное», — склонил я голову, стараясь удержать свое тело в горизонтальном положении. Оно пошатывалось, постепенно лишая сил, а перед глазами кружилось все сильнее. «До конца своего обучения ты и Оусон будете чистить вольеры зверинца магистра Шимера. Только вы и никто более». Со стороны Риана послышалось шумное дыхание. Ему, как и мне, было тяжело выносить удушающую ауру взбешенного главного мага. «Их там несколько десятков», – продолжил с угрозой в голосе он. «Как раз во время уборки поразмыслите над своим неподобающим поведением». Тиара вцепилась в меня второй рукой, начиная оседать. И, видя это, ректор сжалился, отзывая свою мощь. «Не можете поделить девушку?» – рыкнул он. «Так это не оправдание бесчинством, творящимся на территории моего учебного заведения». Я жадно глотал артом воздух, пытаясь Усмирить головокружение и поддерживал тиару, не позволяя ей шлепнуться на пол. Рен, ты перешел все допустимые границы! Разносился по всему кабинету голос сурового мага. Раньше вы дрались только друг с другом, никого не вовлекая в ваше разбирательство. И ему известно о наших стычках. Я закрывал на это глаза, хотя стоило бы уже давно вмешаться, но проникновение в комнату к Тиаре это просто немыслимо. Что? Он и об этом в курсе. Настолько понравилась девушка, что решил пасть так низко и оболгать ее в глазах общественности? С трудом сконцентрировавшись, посмотрел на побелевшего лицом Оусона. Неужто вы правда считали, что ваша с Кайлем выходкой останется для меня незамеченной? Думали я, не узнаю, что вы проникли в комнату девушки? Один вечером, другой с самого утра? Совсем обнаглели? Чувствовал, что Тиара напряглась. А еще чувствовал, что получу от нее по полной программе. Не сейчас, а когда мы останемся с ней вдвоем. Вы столько лет учитесь в академии. Знаете, что вход в женское общежитие разрешен только с позволения хозяйки комнаты и при наличии проходного жетона от нее. Тогда какого дьявола творите? Зарычал главный маг. Думаете, если я не вмешиваюсь в ваши постоянные стычки, то ничего о них не знаю? Серьезно? Драка это куда ни шло. Но нарушение границы и унизительная ложь? Ректор! Тихий голос Тиара натянул мои нервы до предела. Не знал, что она сейчас скажет, и это сильно беспокоило. Почему-то я боялся, что синеволосая отвернется от меня, разочаруется во мне, ведь она узнала о моем портальном перемещении в ее комнату. Подумает еще, что подглядывал за ней. Девичья рука так и покоилась в моей, и это вселяло некую надежду. Что такое? хмуро посмотрел на девушку главный маг. «Вы сказали...» — синеволосая взволнованно прочистила горло, «что вход в комнату возможен с моего разрешения. Но ты его никому не давала, иначе я знал бы об этом. Иначе я бы знал об этом!» — кивнул грузный мужчина с пронизывающим насквозь взглядом. «Я просто не успела». «Что?» — не дыша посмотрел на Магиану. «В смысле?» — нахмурился ректор. «Я хотела дать Кайле жетон». Продолжила Тиара, поражая сказанным до глубины души. «Он помогает мне с некоторыми темами». «Это с какими, интересно знать? Ты обладаешь такими знаниями, которые я еще не изучал». «Ай-яй-яй, обманываешь самого ректора?» Невольно на губах растянулась улыбка, которую мне с трудом удалось скрыть. «В общем, я забыла дать ему проходной жетон. Это моя вина. Из-за меня он нарушил правила. Прошу прощения». Голова Магианы под повисшую тишину низко склонилась. «И по поводу драки», — заговорила она, вздыхая. Кайл вязался в нее из-за меня. «Да что ты несешь?» — тут же напрягся я. «Решила составить мне компанию мешать дерьмо в зверинцы? Только хотела открыть рот, чтобы защитить Тяру, но тут вмешался Оусон». «Ну, прям не Кайл, а само благородство», — фыркнул едко он. И правил Академии не нарушал, и за честь дамы вступился истинный джентльмен. «Завали!» — рыкнул я на него, сверкая злобным взглядом и в ответ получая полную презрение-усмешку. «Хм, занятно!» — донеслось со стороны ректора, наблюдающего за нами. «Выходит, Майрон и не виноват вовсе?» Рен презрительно фыркнул, складывая руки на груди. «Ладно, свободны!» — кивнул Роуэн, немного успокоившись. «Тиара! окликнул он Магиану. же жетон, как и хотела, чтобы избежать дальнейших проблем. Хорошо. Обладательница тьмы благодарно склонила голову, рывком утягивая меня в сторону дверей. Тиара, я... Открыл было рот, чувствуя спиной пристальный взгляд Оусона, который был в неописуемой ярости. «Портал в мою комнату! Живо!» зыркнула на меня девушка. Не желая испытывать ее терпение, которое было явно на исходе, Я открыл пространственную воронку. «Иди», — скинула она брови. «Кх -кх -кх, «Так это...» — кашлянул я, прекрасно понимаю, что не ждет меня там ничего хорошего. «Лекции же? Иди», — я сказала. «Да иду я, иду». Вздохнул тяжко, ступая в светящуюся воронку портала, по ту сторону которой виднелась спальня с синеволосой. «Ну что, сейчас влетит тебе Кайль по первое число. Готовься».